Глава 3. Что меня ест? Паразиты. Секция археологии. Потаморфология, кажется, не очень похожа на археологию, но быстрый обзор специальной литературы сможет девить. Хотя, возможно, после упоминаний о раке динозавров вы удивитесь не так уж сильно. Если есть место полянтологии, то почему не археологии? Конечно, когда речь идёт о сохранности мягких тканей, из которых подготовить гистологический препарат, не всегда возможно. И даже тот из них, который удастся поместить под стекло, будет крайне далёк от того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Но некоторые случаи окажутся не такими уж и трудными для интерпретации. В конце концов, в части патологии макроскопическое изображение является почти диагностическим, а некоторые ткани достаточно хорошо выдерживают испытания временем. А поскольку в археологической и палеонтологической литературе есть описание тератомы, опухолей, костей, поскольку все еще появляются сообщения о более и более старых, старейших раках или даже незлокачественных пролиферативных изменениях, Смотрите, в области фиброзной дисплазии костей, описанной в 2015 году в неандертальском ребре, насчитывающем более 120.000 лет, то почему бы и не ожидать следов паразитарных заболеваний? Следов, иногда впрочем, приносящих весьма актуальные данные для нашего понимания исторических процессов. Это не те открытки, о которых вы прочтёте на первых страницах газет, но здание современной науки состоит из тысяч таких маленьких, незамеченных в СМИ кирпичиков. Так было хоть бы в случае с интересной, но не особо шумной находкой, описанной в 2016 году в издании Журнал археологических наук. Отчёты которая, несмотря на весьма, казалось бы, привлекательные потенциальные ассоциации, почему-то не стала у нас хитом в СМИ. И всё же Шёлковый путь, потому что речь в тексте шла о нём, соблазняет уж слишком легко экзотикой. У всех есть о нём хотя бы туманные. В конце концов, не все из нас могут быть историками или археологами, представления Пески, караваны, верблюды, шёлк, очаровательные пейзажи, запах специй. Но ведь экзотика это не только красивые картинки и живописные виды. И тут-то как раз подключается журнал археологических наук, отчёты. И патология в своём паразитологическом обличье. Хотя, по правде говоря, в некотором смысле нельзя отрицать живописность патологов и паразитологов. и их близость к аспектам экзотических экспедиций. Длительные поездки — это трудные испытания в плане гигиены, потому что долгие поездки — это также, ну, давайте не будем прятаться, уборные. А где уборные, там и их содержимое. А где содержимое туалетов, там... Ну, хорошо, скажем прямо, содержимое туалетов не всегда бывает стерильно. Отсюда уже рукой подать до разного рода патологий, А патологии наш ежедневный хлеб. То, что по шёлковому пути перемещались не только шёлка и специи, уже давно известно. В конце концов, когда люди путешествуют, они часто переносят различные, в том числе эти микроорганизмы. Отсюда и инвазивные растения или животные, отсюда и болезни, перетаскиваемые в разные места. Иногда случайно, иногда нет. Вспомните хотя бы оспу, преднамеренно подброшенную коренным жителям Северной Америки. Шёлковый путь часто обвиняли в распространении проказы, сибирской язвы, чумы и других не менее приятных вещей. Но одно дело выдвигать предположения и совсем другое предоставлять серьёзные доказательства своих подозрений. А ведь долгое время никаких поддающихся проверке следов не было, не только в отношении проказы и чумы, в отношении всех мигрирующих в представлениях исследователей болезней. Пока на свет божий не достали небольшой паразитологический кирпичик. Но давайте начнём сначала. Цюан-Джи в городе Дунь-Хуан в провинции Гань-Су — археологический памятник, известный, в частности, благодаря находкам, позволившим в начале 2000-х годов состарить историю бумаги в Китае, примерно навек. Когда-то был важным пунктом на караванном пути, а также почтовым отделением. Расположенный на краю пустыни Такла-Макан, второй по величине песчаной пустыни в мире после Рупэль-Хали, расположенный в центре Аравийского полуострова, он был построен в 111 году до нашей эры и выполняя функции чего-то среднего между сторожевой башней и караван-сараем, простояло около двух столетий, чтобы наконец на рубеже II и III веков нашей эры взять на себя в основном стрыжевую функцию. Со временем его значение уменьшилось, но во время своего расцвета это была оживлённое, посещаемое и, вероятно, шумное место. Пересылаемые письма, лошади для замены, ночующие гости, торговцы, посланники, имперские чиновники, монахи Они все оставили после себя следы, для нас сегодня бесценные. Приняв во внимание масштаб археологических находок на месте руин Цюан-Джи, этому месту присвоили особый правовой статус и обеспечили государственной защитой. Уже давно известно, что уборные бывают ценным источником для археологов, иногда прорывающимся к более широкой аудитории, хотя чаще всего в анекдотической форме. Но если посмотреть на популярность, который пользовался тот же фалаимитатор из покрытой щетиной кожи и дерева, открытый несколько лет назад в старой уборной на Гданской улице подвале Пшедмейский. Туалеты Цюанджи также оказались чудесным источником археологических трофеев. Исследователи только недавно начали решительно изучать находки, собранные во время крупных земляных и инвентарных работ. которые в 90-х годах коснулись также местных уборных. Среди найденных артефактов была описана коллекция довольно специфических гигиенических приспособлений. Нет, не то чтобы они были уникальны сами по себе. Палочки, палочки из дерева и бамбука, кончики которых были завёрнуты в ткань, используемые для, не будем бояться этого слова, подтирания. уже были известны археологам по другим исследовательским работам и из современной китайской литературы, поэтому это не стало новостью. Вот такая древняя туалетная бумага на палочке. В общем, вероятно, даже потенциально удобное решение. Только да, вы правильно задерживаете дыхание в ожидании. Только найденные обрывки туалетной ткани не были чистыми. Они содержали остатки Пардон ле ма, гавна. Останки древних фекалий были собраны с палочек и тщательно исследованы. И именно это в конце концов, а не сам древний кал, является на самом деле важной частью этой истории. Итак, образцы фекалий были рассмотрены под микроскопом. И снова. Неудивительно, что там были найдены яйца червя. Да, я знаю. Черви — это термин, который в наше время несколько устарел в зоологической номенклатуре, но во многих отношениях он удобен. Археологи много раз находили яйца паразитов. Мы знаем и более древние примеры, чем цюан-джи. Две тысячи лет даже близко не рекорд для червей. В уборной на шёлковом пути их было найдено довольно много, на любой вкус и цвет. Имелись и ленточные черви, и человеческие глисты, и волосоглавы, и китайская двуустка. Последняя-то как раз и является клю, гвоздь программы, истории. Это животное чрезвычайно интересно само по себе. В конце концов, ведь оно относится к трём редким червям. Вместе с кровяной шестосомой и немного менее известной беличей двуусткой, для которых у нас есть веские доказательства соучастия в развитии злокачественных опухолей. Однако на этот раз важен не его онкогенный потенциал, а жизненные предпочтения. Итак, китайская двуустка любит влагу. Она любит грязь, болота и влажные районы, а самые близкие регионы его обитания находились всего в каких-то полутора тысячах километров от Дуньхуана. В такой влажной среде зрелая двуустка, живущая в желчных протоках хозяина, может откладывать до нескольких тысяч яиц в день, которые после посещения несчастным гражданином туалета попадают в пресную воду, а затем, после столкновения с нужным видом улитки, пожираются, чтобы потом оставить личинок в кишечнике улитки. Когда эти личинки созревают, они в свою очередь заражают рыбу. с которой они в конечном итоге попадают к очередным хозяевам, замыкая цикл. Сухие районы, окружающие Циуан-Джи, определённо неблагоприятствовали таким играм. Яйца в разрушенных городах, благоприятных для развития двуусток, 2000 лет назад были обнаружены только восторженными современными исследователями. Как только я увидела под микроскопом яйцо китайской đậuустки, я поняла, что мы смогли найти что-то действительно важное, написала Хуэй Юаньъе, одна из авторов работы, в коротком общедоступном сообщении на странице Кембриджского университета. Наше исследование является первым, которое благодаря археологическим раскопкам на Шёлковом пути показывает, что путешественники действительно переносили инфекционные заболевания на огромные расстояния. Ей вторил Пирс Митчелл. Нахождение следов именно этого вида в уборной указывает на то, что путешественник прибыл в Цюан-Джи из гораздо более влажного района Китая, где паразит был эндемичным. Это впервые прямо доказывает, что путешественники Шёлкового пути действительно были ответственны за передачу инфекционных заболеваний в прошлом. Теперь мы точно знаем, что черви путешествовали по Шёлковому пути вместе с торговцами, монахами или чиновниками, и что за каждым путешественником, идущим по этому маршруту, помимо духов и шёлковых тюков, могли стоять или, скорее, извиваться, помахивая хвостиками, двуустки, глисты и ленточные черви, мигрирующие на запад или возвращающиеся домой. Мы, конечно, также знаем не только это. Туалетные тряпочки, полные яиц червя, прекрасно дополняют картину цветущей земли, где поля и луга, как мы знаем из современной литературы, часто удобрялись как раз содержимым туалетов. Что ж, это не новое и не удивительное явление, но его не всегда вспоминают, рассказывая об экзотических экспедициях во времени и пространстве. Впрочем, паразиты, бродящие по торговым путям, на самом деле не новые для науки. Даже если история медицины или просто история не ваша страсть, вы должны представить себе чуму. Нет, не только ту, что написал Альберт Камю, чтение отложите на потом, но и средневековую. Эта чума, опустошившая Европу в середине 14 века, пришла на наш континент из Азии. Чуму, разразившуюся на Востоке и в Индии в 1347 году, привезли в январе следующего года на трёх кораблях в Геную, откуда она распространилась по всей Южной Европе, писала Анна Рудковско-Плохчинская в Историческом обозрении в 1978 году. Адвокат из Пьяченцы Габриэль де Мусис обнаружил вспышку болезни в кафе, осаждённой татарами, где чума началась уже в 1346 году. Беженцы из Каффы, судя по всему, доставили её в Италию, прежде всего в Геную. Мы также знаем, что на Сицилии чума вспыхнула в начале октября 1347 года, перешла оттуда на Сардинию и Балиарские острова, сначала охватив южную, а затем северную Испанию и Каталонию. Самый ранний испанский медицинский трактат датирован 24 апреля 1348 года. Почти одновременно эта болезнь затронула побережье Далмации, восточное и западное побережье Италии, затем Прованс, Лангедок и Гасконь, а затем распространилась на север и восток. Сегодня мы знаем немного больше подробностей всей этой истории, и природа болезни была подтверждена многочисленными, несмотря на сомнения и дискуссии в научном мире, исследованиями. Но календарь и маршрут микроба принципиально не изменились. И обратите внимание, какую роль в этом маршруте играют порты. Торговые пути, морские на этот раз, не являются чем-то необычным для паразитов. Вы скажете, что чума это не черви и вообще не паразиты. Нет, действительно, чумные палочки, यерсиния पेस्टिस, являются обычными бактериями. А кто именно их передаёт? Паразиты, конечно, только не внутренние, как наши двуустки, а внешние на этот раз насекомые, блохи. Но вернёмся к внутренним паразитам и их яйцам. Археора бактерии многое дают для нашего понимания истории регионов, которые географически ближе к нам, чем восточные границы Шёлкового пути. Римская империя, например. Помните житие Брайана? Примечание. Комедия 1979 года. Конец примечания. Помимо санитарии, медицины, образования, вина, порядка, рощения дорог, чистой воды и общественных бань, что именно дали нам Римляне? Так. Давайте-ка остановимся на минутку на этом последнем пункте. Общественные бани считаются важным вкладом империи в историю глобальной гигиены. Они помогали обеспечивать чистоту, способствовали гигиене. Правда? А почему тогда археологические источники свидетельствуют о том, что в римские времена паразиты, такие как влосоглав или человеческая аскарида, по-видимому, распространялись в Европе более интенсивно? Или широкий лентец, ленточный червь рода Дифиляботриум, который в римские времена значительно расширил свой ареал? В 2016 году уже упоминавшийся Пир Смитчл выдвинул и задокументировал, основываясь на находках того периода, в журнале Parasitology довольно революционный тезис о том, что хотя невозможно отрицать многочисленные инновации в области гигиены внедряемые в империи, они не оказали сильного положительного влияния на здоровье населения, которое измеряется масштабом заражения паразитами. А для некоторых паразитов римское правление даже оказалось чрезвычайно благоприятным. Частично их распространению мог поспособствовать известный нам из Китая обычай удобрять поля человеческим помётом. Это как раз могло создавать хорошие условия как каскаридам, так и власоглавам. В любом случае, мы также склонны переоценивать реальную чистоту как римских бань и ванных комнат, так и уборных и канализационных систем в целом. Как первые, так и вторые были гигиеничными, в большей степени теоретически. А археологические свидетельства неоднократно подтверждали загрязнение их яйцами не только нематод, но и цистами кишечной лямблии Геардиа лямблия, также известной как Геардиа интостиналис. А кто же не слышал о лямблиях? И о простейших энтомеба гистолитика. о мёбной дизентерии. Впрочем, сам автор рассуждения о римской чистоте позже слегка с сарказмом заявил в прессе. Хотя римские санитарные меры не делали людей здоровее, они, вероятно, по крайней мере, заставляли их пахнуть немного лучше. «Широкий лентец» Самый длинный ленточный червь, который паразитирует у людей, обычно попадает в наш организм после употребления в пищу сырого или недостаточно термически обработанного мяса рыбы, содержащего личинки этого существа. В настоящее время в Польше это происходит спорадически, наблюдаются отдельные случаи. Во времена же расцвета империи отмечались рекорды популярности, даже в районах, где его присутствие ранее не было отмечено. Мичел пытается приписать этот ленточный расцвет одному из любимых кулинарных изысков Рима рыбному соусу под названием гарум, от греческого оригинала или ликвамен, жидкость, также используемую в современной медицине. Следы его производства и торговли были обнаружены по всей Европе. Гарум готовили из внутренностей рыбы, которые приправляли солью и травами и оставляли на солнце для брожения, время от времени перемешивая. Как его популярность могла повлиять на эпидемиологию рыбного, в конце концов, по своему происхождению ленточного червя, наверное, не стоит подчёркивать. Значительная миграция внутри империи, торговля, деловые путешествия и легионы Давайте не будем забывать о легионах. Легионы перемещались по знаменитым римским дорогам от границы к границе, от парфянских пустынь до германских лесов, объединяя паразитическую фауну на просторах всего римского владычества. А скорость, с которой легионы могли передвигаться, восхищает даже сегодня. Таким образом, паразиты были повсюду и много видели. Они сопровождали различные социальные слои населения, и жили не только в уборных. Вот яйца человеческой аскариды, Аскариус люмбрикоидес, обнаруженные в королевской могиле, настоящие яйца высшего сорта. Они были найдены среди останков короля Ричарда III. Да, того самого, о котором писал Шекспир. Очевидно, кроме сколиоза, он также страдал от аскаридоза, поскольку многочисленные яйца, найденные в том месте, где когда-то был королевский кишечник, принадлежали человеческим аскаридам. И если уж черви венчают коронованные головы, то что удивляться находкам среди простых людей? Сегодня впечатляющие, по тем временам маршруты распространения паразитов, их темпы и дальность могут вызывать только улыбку. Глобализация также отлично подходит для инфекционных заболеваний и паразитазов. Ни караваны и трудные путешествия по Шёлковому пути, ни сандалии легионеров, ни средневековые торговые корабли, паломничество или крестовые походы, которые также сделали Немало для распространения паразитов, а только несколько часов авиаперелёта импорт продуктов питания со всего мира. У двуусток, привезённых с разных концов света, есть шанс стать подружками на всю жизнь. Это существа долгожители. Взрослые особи китайской двуустки могут жить в желчных протоках своего хозяина даже более 20 лет.